тихонько подпевая. Маленький Хозе зарезал, наконец, крошечную кармен, и адъютант вставил вторую кассету. Человек в черном пришел с другой эмалированной кастрюлей и положил каждому по два пашированных яйца в еще более густом и остром томатном соусе. По экрану теперь мчались катера аджарского производства, прогулочные и военные. Президент отрывисто сообщал параметры —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 приветливо предложил президент. Такого вы еще не пили. Следующие четверть часа прошли в рассказах о том, что такое батумский чай. Кажется, хотя об этом не было сказано впрямую, его сочинил тоже президент, как детскую оперу, катера, спагетти, государственный флаг, герб, музыку, отчасти текст гимна и еще многое другое, ну если не все в Аджарии. Мы узнали, какие именно травы и соцветия входят в состав батумского чая. Всего не упомнить. И от чего он помогает? Тут просто. От всего. Закончилась чайная часть началось долгое ожидание. Еще минут пятнадцать прошли в полной тишине и на подносе внесли восемь чашечек кофе. Мы молча выпили кофе, поблагодарили, пожали хозяину руку,